Старик, все время беседы, сидевший в углу с часами в руках, внезапно поднялся и шепнул что-то на ухо принцу. — Хорошо, доктор Ноэль, — громко ответил Флоризель, и, обратившись к собеседникам, сказал, не без волнения в голосе, — С вашего позволения, господа, я вынужден оставить вас в потемках. Близится наш час. Доктор Ноэль погасил лампу. Тусклый сероватый отблеск предвестник зари. Не в состоянии был разогнать мрака в комнате. Принц встал со стула. Черты лица его были неразличимы, и нельзя было понять, какое чувство волнует его в эту минуту. Подойдя к двери, он остановился возле нее в позе человека, настороженно к чему-то прислушивающегося. «Будьте добры соблюдать полнейшую тишину», обратился он ко всем, кто находился в комнате, И расположиться в самом темном углу, так чтобы вас не было видно. Три офицера и лекарь поспешили исполнить его приказание. В течение следующих десяти минут во всем Рочестер-Хаусе не было слышно ни звука, если не считать крысиной возни за панелью. Затем громкий скрип двери с поразительной отчетливостью нарушил тишину, и вскоре на винтовой лестнице послышались осторожные, медленные шаги. Через каждую ступеньку неизвестный на минуту останавливался, словно прислушиваясь, и в эти промежутки, которые казались бесконечными, глубокое беспокойство овладевало всеми. Доктор Ноэль, хоть производил впечатление человека бывалого, не мог совладать с собою, дыхание его вырывалось со свистом, зубы скрипели, он то и дело переносил вес с одной ноги на другую и хрустел пальцами. Наконец, кто-то с наружной стороны взялся за дверную ручку и послышалось щелканье затвора. Еще одна пауза, во время которой Брэкенбери заметил, что принц весь бесшумно подобрался, как бы собираясь силами для решающей схватки. Дверь приоткрылась, и в комнате стало немного светлее. На пороге неподвижно стоял человек высокого роста, в руке у него сверкал нож. Рот его был раскрыт, как пасть у гончей, готовящейся прыгнуть на затравленного зверя, и даже в предрассветном полумраке можно было различить блеск его зубов. Капли со стуком скатывались на пол с его насквозь промокшей одежды. Очевидно, он только что вышел из воды. В следующую минуту он переступил порог. Прыжок, вскрик, короткая борьба, и прежде чем полковник Джеральдин успел подскочить на помощь, принц уже держал своего противника за плечи. Враг был обезоружен и не в состоянии пошевелиться. «Доктор Ноэль», — сказал принц, — «будьте добры, зажгите лампу». Поручив пленника Джеральдину и Брэкенбери, принц отошел и прислонился к камину. Когда лампа разгорелась, все увидели на лице принца выражение необычайной суровости. Перед ними стоял не Флоризель, беспечный светский молодой человек, а разгневанный, полный непоколебимой решимости принц Богемский. Закинув назад голову, он обратился к пленному председателю клуба самоубийц со следующей речью. «Господин председатель», — сказал он, «вы сами попались в ловушку, которую поставили мне». Скоро наступит утро, последнее утро в вашей жизни. Вы только что переплыли риджинс канал Это ваше последнее плавание. Ваш старый соучастник, доктор Ноэль, вместо того, чтобы предать меня вам, доставил вас в мои руки, чтобы я сотворил над вами суд. Могила, которую вы вчера выкопали для меня, волею Божьего промысла поможет скрыть от любопытного человечества заслуженную вами кару. Итак, сударь, на колени и молитесь, если у вас есть склонность к молитве. Время не ждет, и верховный судья наскучил вашими прегрешениями». Председатель стоял, опустив голову, и, угрюмо глядя в пол, словно чувствуя на себе долгий и беспощадный взгляд принца, и не отвечал на его речь ни словом, ни жестом. «Джентльмены», — продолжал Флоризель, перейдя на свой обычный разговорный тон, — «перед вами человек, который долгое время от меня ускользал. И вот, наконец, спасибо доктору Ноэлю, он у меня в руках. Повесть о всех бесчинствах, которые он творил, заняла бы слишком много времени, а нам сейчас не досуг. Достаточно сказать, что канал, который этот негодяй только что переплыл, обмелел бы не ненамного». если бы вместо воды был наполнен кровью его несчастных жертв. Однако даже и в подобных обстоятельствах мне хотелось бы соблюсти все законы, предписываемые честью. Но судите сами, джентльмены, речь идет, собственно, не о дуэли, а о казни, и предоставить этому преступнику выбор оружия было бы неуместной церемонией. «Я не имею права рисковать своей жизнью в таком деле», продолжал он, раскрывая футляр со шпагами. Пуля летит на крыльях случайности, и подчас самый скверный стрелок может победить искусного и отважного противника. Поэтому я решил остановиться на шпагах. Надеюсь, что вы одобрите мое решение. Как только Брэкенбери и майор Урук, которым преимущественно и обращался принц, выразили свое одобрение, он крикнул председателю, скорее, суды, не мешкайте, выбирайте шпагу и не заставляйте меня ждать. «Мне не терпится покончить с вами раз и навсегда». Впервые после своего пленения председатель поднял голову. Было ясно, что к нему вернулась надежда. «Так это будет поединок?» – воскликнул он, одушевившись. «Поединок между вами и мной?» «Да, я намерен оказать вам эту честь», – ответил принц. «Ну что ж», – воскликнул председатель, – «чего только не случается в честном поединке». Позвольте сказать, что я считаю этот поступок вашего высочества весьма благородным. На худой конец, если я и погибну, то от руки самого храброго джентльмена в Европе.